Штирлиц выступал на соревнованиях против испанца. Парень был славный, либерально настроенный, но Шелленберг задумал с ним какую-то пакость и для этого попросил через своих людей в спортивном комитете, чтобы испанца вывели на игру со Штирлицем. Естественно, Штирлица ему представили как сотрудника Министерства иностранных дел. А после окончания партии к Штирлицу подбежал Зигфрид и брякнул. «Поздравляю с победой, танфюрер -тан СС всегда побеждает!» Штирлиц не очень-то горевал о сорванной операции, а Зигфрида хотели посадить на гауптвахту с отчислением из СС. Снова Штирлиц пошел хлопотать за него, на этот раз уже через прирученного поля, и спас его. На следующий день после этого отец Зигфрида, высокий, худой старик с детскими голубыми глазами, приехал к нему с подарком — хорошей копией Дюрера. — Наша семья никогда не забывает добро, — сказал он. — Мы все ваши слуги, господин Штирлиц, отныне и навсегда. Ни мой сын, ни я, мы никогда не сможем отблагодарить вас. Но если вам понадобится помощь в досадных, раздражающих повседневных мелочах, мы почтем за высокую честь выполнить любую вашу просьбу. С тех пор старик каждую весну приезжал к Штирлицу и ухаживал за его садом, и особенно за розами, вывезенными из Японии. Несчастное животное, — вдруг подумал Штирлиц о Зигфриде, — его даже винить-то ни в чем нельзя. «Все люди равны перед Богом», — так, кажется, утверждал мой друг-пастор. черт с два. Чтобы на земле восторжествовало равенство, надо сначала очень четко договориться. Отнюдь не все люди равны перед Богом. Есть люди — люди, а есть животные, и винить их в этом нельзя а уповать на моментальное перевоспитание даже не глупо, а преступно. Дверь камеры распахнулась. На пороге стоял Зигфрид. «Не сидеть!» — крикнул он. «Ходить кругами!» И перед тем, как захлопнуть дверь, он незаметно выронил на пол крохотную записку. Штирлиц поднял ее. «Если вы не будете говорить, что мой папа окучивал и подстригал ваши розы, Я обещаю бить вас в полсилы, чтобы вы могли дольше держаться. Записку прошу съесть. Штирлиц вдруг почувствовал облегчение. Чужая глупость всегда смешна. И снова взглянул на часы. Мюллер отсутствовал третий час. Девочка молчит, — понял Штирлиц. Или они свели ее с Плейшнером. Это не страшно. Они ничего друг о друге не знают. Но что-то у него не связалось, что-то случилось. У меня есть тайм-аут. Он неторопливо расхаживал по камере, перебирая в памяти все, что имело отношение к этому чемодану. Да, точно. Он подхватил его в лесу, когда Эрвин поскользнулся и чуть было не упал. Это было в ночь перед бомбежкой. Один только раз. Минута. — остановил себя Штирлиц. — Перед бомбежкой. А после бомбежки я стоял там с машиной. Там стояло много машин. Был затор из-за того, что работали пожарные. Почему я там оказался? А, был завал на моей дороге на Кудам. Я потребую вызвать полицию из зацепления, которое дежурило в то утро. Значит, я там оказался, потому что меня завернула полиция. В деле была фотография чемоданов, которые сохранились после бомбежки. Я говорил с полицейским, я помню его лицо. Он должен помнить мой жетон. Я помог перенести чемодан. Пусть он это опровергнет. Он не станет это опровергать. Я потребую очной ставки. Скажу, что я помог плачущей женщине нести детскую коляску. Та тоже подтвердит. Такое запоминается. Штирлиц забарабанил в дверь кулаками. И дверь открылась, но у порога стояли два охранника. Третий, Зигфрид, провел мимо камеры Штирлица человека с парашей в руках. Лицо человека было изуродовано, но Штирлиц узнал личного шофера Бормана, который не был агентом гестапо, и который вел машину, когда он, Штирлиц, говорил с шефом партийной канцелярии. «Срочно позвоните обергруппенфюреру Мюллеру. Скажите ему, я вспомнил, я все вспомнил. Попросите немедленно спуститься ко мне. Лейшнер еще не привезен. Раз. Скэт сорвалось. У меня есть только один шанс выбраться. Время. Время и Борман. Если я промедлю, он победит. Хорошо, — сказал охранник. Сейчас доложу.